9 мая. Я совершил паломничество в родные края с благоговением истого пилигрима и при этом испытал самые неожиданные чувства. Подле Большой Липы, на расстоянии четверти часа от города по дороге в Эс, я велел остановиться, вышел и отправил почтовых лошадей, чтобы, идя пешком, волю насладиться воспоминаниями. И вот я стоял под липой, которая в детстве была целью и пределом моих прогулок. Какая перемена! Тогда в счастливом неведении я рвался в незнакомый мне мир, где чаял найти столько пищи для сердца, столько радостей, насытить и умиротворить мою алчущую, метущуюся душу. Теперь, мой друг, я возвратился из дальнего мира с таким бременем несбывшихся надежд, И разрушенных намерений. Я видел перед собой горный кряж, столько раз бывший средоточием моих стремлений. Когда-то я часами просиживал под липой и рвался туда, и жаждал слиться душой с лесами и долинами, являвшимися моим взором в такой заманчивой дымке. А когда наступало время возвращаться домой, с какой неохотой покидал я излюбленное место». Я направился к городу, приветствуя старые, давно знакомые загородные павильоны. Новые были мне противны, как и все прочие перемены, происшедшие с тех пор. Я вошел в ворота и сразу почувствовал себя дома. Милый друг, не стану вдаваться в подробности. То, что было для меня пленительно, в рассказе выйдет скучным. Я решил поселиться на площади, рядом с нашим прежним домом. Мимоходом я заметил, что школа, где муштровала нас славная старушка, превращена в мелочную лавочку. Мне припомнилось, сколько тревог, огорчений, недоумений и страхов пережил я в этой лачуге. На каждом шагу попадалось мне что-нибудь примечательное. Ни один паломник ко святым местам не встретит на своем пути столько священных воспоминаний, И душа его вряд ли проникнется таким благоговейным трепетом. Приведу один пример из тысячи. Я прошел вниз по течению реки до знакомой усадьбы. Это был когда-то мой обычный путь. Отсюда мы, мальчики, учились швырять в воду плоские камни так, чтобы они давали в воде побольше рикошетов. Мне живо припомнилось, как я бывало стоял и смотрел на реку, мысленно предвосхищая ее путь, рисуя себе всякие чудеса о тех краях, куда она течет. И хотя воображение мое быстро иссекало, я стремился все дальше, все дальше, и, наконец, совсем терялся в созерцании невидимых далей. Вот видишь ли, мой милый, так же ограниченный в своем кругозоре, И так счастливы были наши исполины-працы. Как простодушны их чувства и творения. Когда Улис говорит о безбрежном море и беспредельной земле, это звучит так правдиво, человечно, искренне, наивно и таинственно. Что мне в том, если я ныне за любым школьником могу повторить, что земля кругла? Человеку нужно немного земли, чтобы благоденствовать на ней, и еще меньше, чтобы покоиться в ней. А теперь я водворился здесь, в княжеском охотничьем замке. С хозяином его вполне можно ужиться, он человек искренний и простой. Только его окружают странные люди. Я никак не могу понять их. Едва ли они жулики, но и на честных людей не похожи. Иногда они кажутся мне честными, однако верить им я все же не могу. Досадно мне еще, что князь часто говорит о предметах, о которых знает по или по книгам, и при этом смотрит на них с чужой точки зрения. Он и во мне ценит больше ум и дарование, чем сердце, хотя оно — единственная моя гордость. Оно одно — источник всего, всей силы, всех радостей и страданий». «Ведь то, что я знаю, узнать может всякий, а сердце такое лишь у меня».